Таких огромных, таких взрослых роз она даже вблизи никогда не видела. И вот теперь именно такая роза стоит перед нею на ресторанном столике в самом настоящем бокале для шампанского. И подарил ее не мальчишка, а взрослый мужчина. Глаша не то что не рассчитывала на подобное внимание. С такими мужчинами она жила все равно, что на разных планетах. А он, как ни в чем не бывало, разливает шампанское, придвигает к ней вазочку с конфетами, и взгляд у него такой, словно все это само собой разумеется, да еще как самый обыкновенный мальчишка посмеивается над тем, что она читала Блока. «За вас, Глаша», — сказал Лазарь, — «пусть Москва встретит вас с пониманием». Что-то неожиданное было в его глазах. Глаша, когда поступила, думала о том, как интересно ей будет учиться, и о том, как появятся у нее новые друзья, и как будет она ходить в музеи и театры. Их в Москве так много, что успеть бы во все. Но о том, что не только она встретится с Москвой, но и Москва будет ее как-то встречать и понимать. Нет, она об этом совсем не думала. Лазарь поднес свой бокал глашенному и после тоненького стеклянного звона выпил шампанское. Глаша тоже выпила полный бокал залпом, как воду. Шампанское ей совсем не понравилось, но она не хотела, чтобы Лазарь это заметил. Она больше не собиралась казаться пиглицей, которая даже шампанское пьет всего лишь третий раз в жизни. — Блок, наверное, ваш любимый поэт? — сказал Лазарь раз вы его стихи наизусть знаете. — Нет, — покачала головой Глаша, — не самый любимый. — А кто самый? — Некрасов. — Кто? — изумился он. — Это прогоняя коня горящую избу, что ли? — Нет, не про коня, — улыбнулась Глаша. — Я больше всего люблю у него поэму «Русские женщины» про декабристок. Когда Глаша впервые прочитала «Русских женщин», то потрясение, которое она пережила, не имело себе равных в ее душе. Она представила огромные снежные поля, в югу, одинокие темные деревни, мрачные заводские строения вокруг сырых и холодных рудников, а главное, страшную, бесконечную в своем уныне безнадежность всей этой жизни. И представила совсем юных, очень красивых, на портретах все они были необычайно красивы женщин, которые оказались в этих однообразных пространствах после жизни разнообразной, яркой, интересной. Она физически ощутила тот же ужас и отчаяние, которое и они пережили тогда. И тут же пронзила ее другая мысль. Да ведь никто не заставлял их все это пережить. Наоборот, все отговаривали губить свою молодость. И какой же силы была та сила, которая руководила ими, когда они уезжали к своим мужьям в полную неизвестность, в грубую беспросветность. И не краткий порыв ведь это был, а сила долгая, которой хватило на целую жизнь. Все это так потрясло ее тогда что она даже тетрадь отдельную завела и вклеивала в нее статьи и заметки о декабристках, которые удавалось вырезать из газеты и журналов. И даже теперь, когда острый интерес к ним остался, пусть и не в недавнем, но в прошлом, Глаша все же не воспринимала его, как обычное детское увлечение. — Почему же вас именно декабристки так заинтересовали? — спросил Лазарь. Интересно было видеть, как меняется выражение его глаз. Внимание уже побывало в них весельем, потом сделалось изумлением. И вот теперь снова стало вниманием. — Потому что их жизнь имела смысл, — ответила она. — А мне кажется, и ваша жизнь тоже имеет смысл. Просто так, без жертвенного подвига. — Моя? — удивилась Глаша. — Я об этом не думала. Она сказала чистую правду, но только сказав ее, поняла, в чем причина этой правды. Она просто не считала, что ее жизнь уже идет. До сих пор была учеба, родители, подружки, книги. Но все это было только детство. А жизнь? Нет, ее Глаша еще только обдумывала, только представляла, какая она у нее будет. Но в мыслях у нее при этом не было, что жизнь ее уже началась. Да она ведь и не начиналась раньше. Жизнь началась только сейчас, в ту минуту, когда Глаша вышла в тамбур, и Лазарь взглянул на нее рембрандтовскими глазами. И все, что происходит теперь, когда они сидят за ресторанным столиком, разделенные темной розой, это происходит уже не в детстве а просто в жизни она вступила в жизнь как в море и как в море жизнь оказалась сплошная единая вот началась она а дальше будет только длиться длиться длиться глаша не предполагала что граница жизни окажется такой ясной такой осязаемой что ее можно будет перешагнуть как линию прибоя можно будет потрогать рукой она протянула руку и потрогала пальцем розу лепестки отливали темным перламутром «Вы очень старательно обдумываете жизнь, Глаша», — сказал Лазарь. «Слишком старательно. Меньше расчета». «Но я ничего не рассчитываю», — недоуменно проговорила она.